Прохаживаясь по кабинету, усталый генерал Мезинов рассуждал вслух. Итак, соберем то немногое, чем мы располагаем. Существует некая интернациональная организация с условным названием «Азазель». Судя по количеству карточек, прочесть которой мы уже никогда не сможем, в ней состоит 3854 члена. О 47 из них, точнее, о 45, поскольку две записи не расшифрованы, мы кое-что знаем. Однако н е много, лишь национальную принадлежность и занимаемое положение. Ни имени, ни возраста, ни адреса. Что нам известно еще? Имена двух покойных азазельцев – к а н и н г е м а и б р и л и н г а Кроме того, в Англии есть Амалия Бежецкая. Если ваш Зуров ее не убил, если она по-прежнему в Англии, если ее действительно зовут именно так. Азазель действует агрессивно, не останавливается перед убийствами. Тут явно есть некая глобальная цель. Но какая? Это не масоны, потому что я сам член масонской ложи. И не из рядовых. Учтите, Фондорин, вы этого не слышали. Раст Петрович смиренно потупился. «Это не социалистический интернационал», продолжил Мизинов, «потому что у господ коммунистов на такие дела кишка тонка. Да и не мог б р и л и н г быть революционером. Это исключено». Чем бы он там втайне не занимался, но Нигилистов, мой дорогой помощник, ловил серьез и весьма успешно. Что же тогда Азазелю нужно? Ведь это самое главное. И никаких зацепок. Каннингем мертв. Бриллинг мертв. Николай Круг простой исполнитель, пешка. Негодяй Пыжов мертв. Все концы обрублены. Лаврентий Аркадьевич возмущенно развел руками. «Нет, я решительно ничего не понимаю. Я знал б р и л л и н к а более десяти лет. Я сам вывел его в люди. Сам нашел его. Посудите сами, ф а н д о р и н В бытность харьковским генерал-губернатором я проводил всевозможные конкурсы среди гимназистов и студентов, чтобы поощрить в молодом поколении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 Выучился на медяки Сдал экзамены сразу в седьмой класс гимназии Чистый самородок Я взял над ним шефство Назначил стипендию Определил в Петербургский университет А потом принял к себе на службу И ни разу об этом не пожалел Это был лучший из моих помощников Мое доверенное лицо Он сделал блестящую карьеру Перед ним были открыты «Все дороги! Какой яркий! Парадоксальный ум! Какая инициативность! Какая исполнительность!» «Господи! Да я собирался дочь за него выдать!» Генерал схватился рукой за лоб. Раст Петрович, уважая чувства высокого начальства, выдержал тактичную паузу и кашлянул. «Ваше А высокопревосходительство!» «Я тут подумал. Зацепок, конечно, немного, но все-таки кое-что есть». Генерал тряхнул головой, словно прогоняя ненужные воспоминания, и сел за стол. «Слушаю. Говорите, ф а н д о р и н говорите. Никто лучше вас не знает эту историю». «Я, собственно, вот о ч ё м Эрас Петрович смотрел список, подчеркивая что-то карандашом. Тут 44 человека. Двоих мы не разгадали, а действительный статский советник, то есть Иван Францевич, уже не в счет. Из них по меньшей мере восьмерых не так трудно вычислить.